Глава шестая. Замена командиру полка нашлась быстро. Из штаба дивизии был прислан майор Гладышев. Небоевой офицер. Случайно услышал Глеб разговор двух комбатов. «Да, пропагандист по политической части. Что ж, посмотрим, как быстро он полку гробит». Майор мрачно выслушал Шубина и проговорил. «Не знаю, что вам наобещали, лейтенант, но снаряды нам еще понадобятся. Артиллерия по поводу вашего отбытия сможет сработать только по минимуму. Кстати, могу обрадовать вас. Товарищ Измайлов пока жив. Хирурги провели операцию извлекли осколок из живота. Грудная клетка в плачевном состоянии, но это не самое страшное, что могло случиться. Долгое время он будет неподвижен». 10 разведчиков покинули расположение в одиннадцать вечера. Артиллерия все же отвлекла внимание противника, пусть и ненадолго. Работала единственная батарея, расположенная на восточном фланге полка. Рудия произвели по четыре выстрела и затихли. Вражеские наблюдатели засекли скопление советской пехоты вдоль балки, заросшей кустарником. Командиры подняли красноармейцев среди ночи и отправили создавать массовку. Но когда проснулась и заработала немецкая артиллерия, в кустах уже никого не было. Снаряды перепахали балку, погубили всю тамошнюю растительность. Атаки не последовало. Немцы остались довольны и легли спать. «Ладно, хоть так», — думал Шубин, подгоняя своих людей. Майор Гладышев оказался не столь уж непроходимым упрямцем. Под грохот батареи разведчики добежали до замерзшего озера, скатились с метрового обрыва на лед. Они ползли, кое-где передвигались на четвереньках. Маршрут оказался сравнительно безопасным. Пока противник обстреливал пустую балку, группа продвинулась метров на триста. Рихтел Федор Ванин, придавленный ко льду, тяжелой рацией. Следом за ним полз Григорий и издевался над неповоротливым братцем. «Мол, ты ладно, ничего с ним не случится. Такое добро вообще не тонет. А рацию жалко. Это ведь казенное имущество». Бойцы глухо хихикали. Шубин злился. Нашли время упражняться в остроумии. Закончился спасительный обрыв. Люди скопились у края береговой полосы, терпеливо ждали, пока командир примет единственно верное решение. На правом фланге фрицы забрасывали в небо осветительные ракеты. Однако на пути группы они не показывались. По данным воздушной разведки, этот участок был свободен. Но совсем оголить его немцы не могли, это было бы слишком опрометчиво с их стороны. Им ничего не мешало оставить здесь пулеметные посты или что-то похуже. Ночь была безлунной. Шубин всматривался в морозную пелену. Дул ветер, над землей струилась поземка, играя на руку советским солдатам. Над головами нависли низкие беспросветные облака. До леса простиралось открытое заснеженное пространство. 200 метров — не такая уж и запредельная дистанция. Однако самое неприятное состояло в том, что разведчики не знали, ставили ли немцы на этом участке мины. Засиживаться здесь явно не стоило. Еще немного, и немцы наверняка зададутся резонным вопросом. Что это было? Не пытались ли русские отвлечь их внимание? «Надо ползти, мужики», — пробормотал Глеб. «Медленно, не отрываем головы от земли, двоим остаться, следить за лесом. Давайте за мной». «Разрешите, я первым пойду, товарищ лейтенант?» — спросил Косаренко. «Меня в 35-м в армию призвали. Так я сапером был. Неплохо справлялся. Первые места на учениях занимал». «Хорошо. Давай только осторожно». «Не спешите за мной, товарищ лейтенант». «Двадцать метров проползу, потом вам знак подам. Вы за мной четко по следу, никуда не отступая. Если мины еще осенью в землю зарыты, то сейчас они не сработают. Такие пласты между ними и нами. Но фрицы могли и по снежку расставить. Кто их знает?» Это были непростые минуты. Косаренко полз по-пластунски, прощупывая пространство перед собой. Внезапно он замер и сказал дрожащим шепотом, что здесь противопехотная немецкая мина. Опасный участок боец обогнул и вскоре снова подал сигнал. Немцы зарывали мины в снег, чтобы прикрыть территорию, на которую не хватило войск, а после этого еще и снег навалил. «Нихрена себе вот так подснежники!» — пробормотал Барковский. «Весной снег растает, и все это благолепие будет тут валяться, как коровьи лепешки!» Люди ползли по канавке, оставленной Косаренко за собой, и замирали, когда немцы запускали в небо очередную ракету. маски халаты на них были новые, еще не испачканные. Они практически идеально прятали бойцов. Разведчики дрожали от нетерпения, мечтали быстрее добраться до опушки. Канаву красноармейцы продавили внушительную. замыкающую, ползли по ней, как по гладкому жолобу. «Как назад пойдем?» — мелькнула неудобная мысль в голове Глеба. «Наступит день, немцы все увидят». Они по одному вползали в лес, разбегались, унимая нервный смех. «Пять минут передышки», — распорядился Шубин. Бойцы лежали, глядя в небо за макушками осин. Потом пришли в движение, стали зябко потирать себя. Разведка не обманула. Противник в лесу отсутствовал. Чаще считалось непроходимой даже для живой силы, что уж говорить про технику. Этот сложный осиново-березовый лес углублялся во вражескую территорию. Вереницы тянулись овраги. Шубин мысленно вертел перед глазами карту. Километров восемь на запад. Их можно пройти до утра. Лыжи они с собой не брали, во избежание перегруза. Потом небольшая пробежка по открытым участкам. Она займет еще пару часов. Вслед за этим можно будет рапортовать в штаб о прибытии в Худяково». «Подъем, товарищи», — скомандовал он. «Идем на запад. Первый привал через сорок минут, там и покурим. Надеюсь, к десяти утра доберемся до Худяково». К деревне они вышли с опережением графика. Ночь прошла незаметно. Разведчики упорно прорывались через чащу, попеременно несли рацию. Случались открытые участки. Бойцы преодолевали короткими перебежками, и не все сразу. Пройденный путь откладывался в голове лейтенанта. Немцы в этом районе присутствовали. Их мотоциклисты патрулировали территорию. Разведчики дважды видели броневики. В восточном направлении проследовала небольшая танковая колонна в сопровождении пары грузовиков. Но на заснеженных просторах оккупанты появлялись редко, предпочитали отсиживаться в населенных пунктах. Перед рассветом группа миновала сожженную деревню. Видимо, здесь сработала советская диверсионная группа. Захватчики не позволяли себе уничтожать населенные пункты, где есть теплые дома и печки. Небо покрылось серостью, двигаться дальше стало опасно. Бессонная ночь приносила свои плоды. Люди спотыкались, плохо соображали. Во враге перед опушкой Шубин объявил: «Большой привал, три часа на сон. Двое дежурят, сменяются через сорок минут. Но никаких костров. Выкручивайтесь, уж как можете». Разведчики набросились на пышные ели, рвали, рубили лапник изобилующие иголками, блаженно урчали, заворачиваясь в пахучее одеяло. Спали они без задних ног, оглашали чащу богатырским храпом, не думали ни о простуде, ни о других неприятных вещах. Часовые едва дождались своего времени, бросились будить сменщиков. Те отбивались, жалобно стонали, но все же вынуждены были нести службу. Шубин проснулся за пятнадцать минут до общего подъема. Тело его ломило, зуб на зуб не попадал, но в остальном все было штатно. Он выбрался из оврага, подкрался к краю опушки, курил за деревом. По полевой дороге ползла немецкая колонна. Вездеходы, смахивающие на гигантские мотоциклы, тащили легкие полевые орудия. Колеса грузовых «Опелей». Проваливались в ухабы, водители газовали. Техника шла тяжело. Из кузовов и кабин высовывались бледные лица. Солдаты непобедимой армии падали духом. Они уже месяц должны были находиться в Москве, жить в приличных гостиницах, праздновать победы над дикими восточными племенами. Но до сих пор прозябали в лесах, да еще и отброшены на запад. «Что пошло не так?» Потом прошла еще одна грузовая машина, на сей раз облегченная, грузоподъемностью в одну тонну. Кузов был открыт, из него доносился истошный бабий виск. Мелькали головы людей в ушанках и немецких кепи. Грубо хохотали мужики. До ушей лейтенанта долетали ядреные русские словечки. Шубин поморщился. Сталкиваться с полицаями ему приходилось не раз. В немецком тылу хватало подобного дерьма. Ничем хорошим эти встречи не запомнились. Не все там были трусы, трясущиеся за свою жизнь. Попадалось зверье. Хватало случайных людей, ступившихся, запутавшихся. Были и идейные типы, готовые каленным железом выжигать все, что имело отношение к слову «советский». За неимением запряженной тройки по леса и катали деревенских проституток на грузовике. Эта машина скрылась за лесом. До Худякова отсюда было не больше пары верст. Дорога уходила в седловину между холмами. Шубин спустился во враг, стал будить народ. — Мамочка, как же холодно! — пробормотал краев и начал метаться между склонами, чтобы согреться. Остальные тоже тряслись, вставали замерзшие и бледные с лицами мучеников. «Обойдемся без процедур», — пробурчал Каратаев, кутаясь в рукава полушубка и с ужасом глядя, как тренированный Иванчин моется снегом. Дружные как-то одинаково зевали братьев Ванины, потом устроили шутливую потасовку и, в общем-то, согрелись. «Пять минут на завтрак», — скомандовал Шубин. «Доставайте, товарищи, свои деликатесы и разносолы!» Разведчики не голодали. Не сказать, что у них было особое снабжение, но кое-что им перепадало, особенно тушенкой и консервированный немецкий горошек. Они торопливо вскрывали ножами банки, выхватывали из голенища, мыли снегом алюминиевые ложки. «Тишина, товарищи!» — ухмыльнулся Барковский. «Когда я ем, я глух и нем. За несколько минут бойцы перекусили и вылезали ложки. «Груз стал легче на триста грамм», — заявил Григорий Ванин, затягивая лямки вещмешка. «Теперь побежим, как спортсмены». «Теперь ты сам стал тяжелее на триста грамм», — поддел его брат. «Разницы никакой, пока не сядешь под куст. Я бы не советовал тебе, братишка, это делать. Морозец нынче крепкий». И волков с медведями тут хватает, а тебе еще и рацию нести. Твоя очередь, родственник ты хренов. Братья привычно подтрунивали друг над другом, остальные привычно посмеивались. Утренний мороз пощипывал кожу, но людям, пережившим под Москвой конец осени и начало зимы, этот мороз был не страшен. Да и утепляться бойцы научились». В десять утра они поднялись из оврага и двинулись вдоль опушки. Им предстояло дойти до лесистого холма, перебраться на другую его сторону, изучить подходы к населенному пункту, нужному им. С этой деревней было что-то не так. Лейтенант почувствовал это еще за версту. В населенный пункт, расположенный в низине за перелеском, вела дорога, расчищенная бульдозером и обрамленная снежными валами. На склоне стояли стройные сосны, под ними етился низкорослый кустарник. Внизу просматривались крыши строений и скопления утлых сараюшек. Разведчики рассыпались по откосу, держались подальше от дороги. — Веселятся в деревне, товарищ майор, — прошептал Краев. — Слышите, как смеются? Звуки веселья были неотчетливыми. Порывы ветра доносили крики, потом заработал трескучий мотор. Люди кричали по-русски. Смеялись несколько человек. Потом трескучий звук начал нарастать. Разведчики отползли за деревья, молчали, ждали команды. Но Шубин безмолвствовал. За деревьями стали видны мотоциклы. Они выехали из населенного пункта и поднимались по склону. Надрывно работали двигатели. Звук у них был весьма странный, что-то напоминал. Шобин наконец-то сообразил, что это были советские мотоциклы ТИС ам 600 оснащенные колясками с усиленной ходовой частью. С 1936 года такие машины выпускал Таганрогский инструментальный завод специально для Красной Армии и НКВД. Мотоциклы маневренные, оснащенные одноцилиндровым четырехтактным двигателем, сравнительно мощные, не требующие много бензина способны разгоняться чуть не до ста километров в час. Какую только технику не бросали советские войска при отступлении. Теперь ее использовали местные коллаборационисты, так называемая полиция порядка. Их было девять. Трое в головной машине, по паре в трех остальных. В ватниках, ушанках, немецких сапогах с белыми повязками на рукавах. У этой публики были до отвращения славянские лица. Небритые, опухшие от чрезмерного употребления деревенского самогона. За плечами висели карабины, немецкие автоматы. На турели в одной из люрик был установлен советский пулемет Дегтярева. Колонна приближалась. У полицаев были важные сосредоточенные лица. Пулеметчик смотрел по сторонам рыбьими глазами. Однако разведчики сливались с местностью, и заметить их было очень трудно. Мотоциклисты проехали мимо. Шубин решил их не трогать. Неизвестно, кто еще находится в деревне, и стоит ли вообще поднимать шум. Коляски замыкающих мотоциклов были навалены мешки. Видимо, полиция занималась грабежом. Через минуту колонна удалилась, стих треск за деревьями. Перебежал карабаш, пристроился рядом и заявил. Жалко, товарищ лейтенант, такую цель упустили! Руки так и чесались. На то есть свои причины, отозвался Шубин. У Дикови должна состояться встреча с партизанским связным. Если по каким-то причинам с этим не сложится, то устроим засаду на дороге и перебьем всю эту публику к чертовой матери. Немцев там вроде бы нет чуть поколебавшись, высказал свое мнение Краев. «Деревенька небольшая, разгуляться негде. Полицаи еще могут быть. Похоже, они протоптали сюда дорожку, товарищ лейтенант. А связник, он что, не боится? Действует под носом у врага?» «Обычная практика советских людей», — с усмешкой сказал Шубин. «Есть сведения, что связнику этому полицаи и немцы доверяют. Раньше он кладовщиком работал». «Понятно!» — кивнул Карабаш. — Варишка, значит. — Ильканай под него, сам убежденный сторонник нашего дела. Героическая личность. Баб-яга в врага, короче говоря. — Это ирония была? — спросил Глеб и покосился на него. Карабаш смутился. — Немного, товарищ лейтенант. — И что такого, если наш связник дружит с полицаями? — сказал Краев и пожал плечами. — Такие обстоятельства только на пользу. Противно, конечно, каждый день этим пропойцам лыбиться. Может, пойдем же, товарищ лейтенант? Или будем сидеть в этой дороге, как разбойники? Киротаев, ты где? Здесь я, товарищ лейтенант. Зашевелился снежный холмик, приподнялся капюшон, обозначились кустистые брови. Назначаешься моим заместителем. Парни, спускаемся. Толпой не валить, ползем по одному, зайдем с огородов. «Надеюсь, с холма откроется вид. В бой не вступать. Если выдадим себя, то лучше уйти, чем геройствовать». «Григорий, береги рацию. Головой за нее отвечаешь». Разведчики ползли по склону. Дорога осталась справа. Внизу она вливалась в деревню. Шубин же предпочел вид сбоку, да еще и сверху. Бойцы укрылись за кустами. Лейтенант выдвинулся вперед, пристроился за основанием кряжестой сосны. Деревня находилась рядом, в каких-то ста метрах. Ее окружали холмы, заросшие лесом. Там лениво гавкала собака, тянула дымком из печной трубы. Бинокль не требовался, все было видно и так. По улице шла пожилая женщина в фуфайке и шерстяном платке. Она прихрамывала, как-то испуганно глянула в сторону, ускорила шаг. С участка, расположенного напротив, вышел приземистый мужчина в длинном полушубке с карабином за плечом. Это был явно не партизан. На рукаве у него белела повязка. Шубин чертыхнулся сквозь зубы. — Значит, не вся вспомогательная полиция покинула Худякова, эти поганцы. «В гости к товарищам по оружию приезжали?» Мужчина встал посреди дороги, свысока глянул на уходящую женщину, неспешно двинулся в обратную сторону. Его закрыло дерево, раздался за свист. Засмеялись какие-то девчонки. Шубин задумался. «Полицаи ведут себя так, будто бы под боком у них нет красной армии, готовой к наступательным операциям. Не знает, что творится на фронте?» Свято верят в окончательную и бесповоротную победу германского оружия. Спускаться в деревню было рано. Сперва он должен был найти дом, нужный ему. Лейтенант пригнулся, перебежал влево, пристроился за снежной кочкой. Разведчики потянулись за ним. Вздрогнула еловая лапа, осыпался снег, обрисовался любознательный фас красноармейца Бердыша. И на ум Глебу пришла детская считалка. Рыжий-рыжий конопатый убил дедушку лопатой. Избы, засыпанные снегом, кривые ограды, и знанка приусадебного хозяйства. Отсюда хорошо просматривалась дальняя сторона дороги. В опрятном недавно окрашенном строении, видимо, до оккупации размещался сельсовет. Над входом тускнела табличка, но вместо советской символики Под ней красовался германский плакат. Мускулистый вояка насаживал на штык кучку ничтожных человечков. Они визжали, болтали ножками. Сопроводительная надпись отсюда не просматривалась. У здания стоял пустой мотоцикл. За калиткой курили двое. Мужики как мужики, если бы не повязки на левых рукавах. «Откуда взялось столько предателей?» Ведь кучу народа пересажали, тех же антисоветчиков. Кто эти люди? Порой у Глеба возникало ощущение, что в 37-м были репрессированы не те враги народа, которые этого заслуживали. Мужчины оживленно общались, курили немецкие сигареты. Эта волынка начинала раздражать Шубина. Он сместился еще на 70 метров. Разведчики потянулись за ним. На этот раз Глеб разглядел хоть что-то. Под горкой, за кучкой построек хозяйственного назначения, виднелась задняя часть опрятной избы. Внутренний дворик был сравнительно просторен. На заднем крыльце курил сутулый мужчина в белом халате, наброшенном поверх фуфайки. Он был какой-то нервный, переминался с ноги на ногу, жадно затягивался, зажимая окурок большим указательным пальцами. На двери черного хода висел точно такой же плакат. Шубин оживился. Вот и медпункт. Лейтенанта особо радовало то обстоятельство, что не нужно переходить дорогу. Заведение явно не было переполнено, но пациенты имелись. Сутулый тип выбросил окурок в ржавый бидон, заспешил в избу. Тут же вышел покурить еще один тип. Крепкий, уверенно стоящий на ногах но с перевязанной рукой. Он щелкнул с зажигалкой, с наслаждением затянулся. Разведчикам пришлось ждать, пока он уберется. Этот фрукт мог заметить движение на склоне. Шубин сместился еще на 30 метров, скорчился за корягой, продолжал вести наблюдение. По словам Измайлова, Глебу нужна была вторая изба к западу от медпункта, белые наличники, уродливая рябина во дворе. Да в этой деревне все они были такими. Впрочем, нет. Полисадники. полисаднике произрастало чересчур искривленное дерево с толстыми ветвями, на которых олели гроздья. Птицы еще не склевали замерзшие ягоды. Наличники вроде белые, если не замечать облупленной краски. Крыльцо располагалось на задней стороне. Шубин подполз ближе, залег за косогором. В этой части деревни было тихо. Хозяева дома были на месте. Из трубы курился дымок. Лейтенант терпеливо ждал, осматривался. Пожилой мужчина протащил по улице тележку с бидоном. Возник еще один с вязанкой хвороста на горбушке. Наконец из дома вышел плотный дядечка лет пятидесяти, без верхней одежды, в ватной жилетке и триухе, заломленном на затылок. Он, прихрамывая, перебрался в сарай, и там что-то загремело. Мужик вытащил жестяной бак, поволок в дом, на крыльце остановился, чтобы передохнуть, пристроил нож у себе под ноги. На вид обычный селянин. В армии не попал по хромоте, да и по возрасту, видимо. Он постоял пару минут, потом посторонился. Открылась дверь. Из дома вышла молодая женщина в ватнике, наброшенном на плечи. Она держала в руках таз с отходами, добежала по снежку до отхожей ямы, расположенной на краю участка, выбросила в нее мусор и, поеживаясь, вернулась в дом. Мужик ей что-то бросил, женщина кивнула, хлопнула дверь. Дядька посмотрел по сторонам, взялся за бак и занес его в дом. Захлопнулась дверь, оснащенная пружиной. Настала тишина, даже собака в деревне перестала брехать. Обстановка играла на руку разведчикам. Дворик замкнут, с улицы не видно, что происходит внутри. Шубин решился. Он обернулся, снял варежку, поднял три пальца и махнул рукой. Три фигуры в маскалатах отделились от деревьев. К лейтенанту бесшумно подбежали братья Ванины и Толик Иванчен. За рацию в это время отвечал Барковский. «Ложись», — прошептал Глеб. «В общем, так. Я иду первым. Буду прощупывать местное население. Вы следом. Только не светитесь. Прячьтесь за сараями, за баней. В дом не заходите. Держите периметр». «Понятно, командир», — сказал Григорий. «Да мы справимся. Не волнуйтесь». На участке по-прежнему было тихо. Перез дорогу две бабы у себя на огороде затеяли перепалку, ругались бранными словами. Скрипнула дверь, прозвучал рассерженный мужской окрик. «Эй, заткнитесь! Спать мешаете!» Бабы мигом перестали ругаться. В деревне, похоже, царил суровый патриархат. Шубин скатился по склону, перелез через плитень и побежал за ближайший сарай. Двор был не прибран, из-под снега выглядывал мусор, обломки разобранной сыроюшки. Глеб скинул с плеча автомат, пересек двор. Мест для укрытия здесь действительно хватало. Справа громоздились деревянные бочки, там же имелся проход в боковой полисадник. Братья Ванины укрылись за баней. Иванчин перебежал, присел за бочками и вопросительно уставился на командира. Шубин шагнул на крыльцо, постучал в дверь и машинально глянул через плечо. Остальные бойцы укрылись за плетнем, готовились к неожиданностям. «Ну, и кто там еще?» — донеслось из-за двери. Ее открыл тот же мужик, уже без три в расстегнутой овчинной безрукавке. На его лице сохранились следы оспы, перенесенной когда-то. Челюсть была тяжелая, брови такие же густые, как и у Каратаева. В глазах мелькнул испуг, вполне объяснимый. Перед ним стоял человек в капюшоне с советским автоматом в наглухо задраенном маск-халате. Знаки различия остались под ним. Даже ремень был без пятиконечной звезды на пряжке. «Не ожидал я гостей», — сказал мужчина, справившись с испугом. «Чем обязан такому визиту?» — спросил он, и как-то машинально подался за порог, словно собирался захлопнуть дверь. Парфирий Савельевич? Вкрадчиво осведомился Глеб. Ну да, Парфирий Савельевич. Вроде так с утра звали. Кравцов моя фамилия. А вы чьих будете, уважаемый? Вам привет, от старосты Купрейка. Пароль был странный, но сработал. Мужчина шумно выдохнул. Небритые бледные щеки покрылись румянцем. Он неуверенно улыбнулся, блеснул прокуренными зубами. Так это! От растерянности он забыл отзыв. — Низкий поклон Павлу Никодимовичу. — Вот и славно, — Глеб улыбнулся. — Будем считать, что познакомились. — Не ожидал. Мужчина покачал головой и впрямь испугался. Уж простите. — Не ждал уже никого. В лица и в деревне. Осторожнее надо. — Я это уже заметил, Парфирий Савельевич. Посторонние могут к вам зайти? — И кто же им запретит? Все в порядке, заходите. Улица и нас не обижает, хотя и не скажешь, что считает друзьями. Милости просим, товарищ. Не стойте здесь. Я не один. Вижу, что вы не один. Сказал Сельчанин и усмехнулся. Отбойчик отделился Иванча, опустил автомат и дружелюбно улыбнулся. Подошли братья Ванины, похожие как две капли воды, стянули капюшоны, сделали приветливые физиономии. Связник оторопел. Его глаза перебегали с одного лица на другое. «А что это они?» «Так надо, барфири Савельевич!» Прячу улыбку, сказал Шубин. «Не обращайте внимания». «Ага, понятно. Сколько вас?» «Четверо, как видите». Он хотел добавить про остальных, но Связник стал проявлять нетерпение, манил в дом. Глеб кивнул своим. Мол, заходим, товарищи, не грех воспользоваться гостеприимством. В доме было тепло, потрескивала печка. Обстановка так себе, но сравнительно чисто. В горнице стол, прикрытый кружевной скатертью, лавки, самодельная тахта. На печи в отдельном закутке что-то варилось. Пар валил под крышки чугунка. В горнице было две двери. Шубин мельком заглянул за них. За одним проемом находилась спальня со старинной железной койкой. За другим то, что люди иной раз называют тещиной комнатой. Узкая коморка с одним посадочным и спальным местом. Посторонних личностей в избе не было. — Присаживайтесь на лавке, — предложил Кравцов. — Вижу, замерзли. — Скоро картошка подойдет, верх вас накормит, это племянница моя. Родители ее еще в начале осени погибли. Ушла она недавно, скоро придет. В сельсовет побежала. Старосты чего-то от нее. — Поддерживаете отношения с оккупационными властями, Порфирь Савельевич? — пробормотал Глеб, присаживаясь на жесткую лавку. — Ага, поддерживаю. Подтвердил связник этот факт. — У вас есть возражения, товарищ? — Ничуть. — ответил Шубин и покачал головой. — Раз надо, значит, надо. — Не стал бы поддерживать, хрен бы оказался связным у Прокопия Тарасовича, — заявил хозяин. — Давно лежал бы в земле, как и половина нашего района. А Прокопий Тарасович думал бы грустную дому. Это не сотрудничество. Ничем преступным не занимаемся. Я ж за складом в колхозе «Верный путь» работал. Много тогда смутной публики вокруг этих кормушек крутилось. А им ведь не объяснишь, что я ни вор и ни мошенник. Вот и приклеилась, видать, такая репутация. Кстати, если что, уйдете через окно. Там полисадник между мной и соседями. У них дыра в заборе и дом пустует. Так что путь самый подходящий. Часто заходят нежелательные гости. Осведомился Глеб. «Бывает, заходит», — не стал отнекиваться хозяин. Самой гонку моя племяшка забористую гонит. Нравится она господам полицейским, как и верка моя. Только хрен им, что обломится». Хозяин покосился на свои тяжелые мозолистые кулаки. «Поболтать они со мной любят. Секретами иногда делятся». Так я потом эти сведения товарищу разжигаю его в лес, переправляю. Хозяин дома подошел к окну, выглянул на улицу. По дороге проехал дребезжащий мотоцикл. Вскоре шум затих. Кравцов поморщился, задернул занавеску и продолжил. Надоело присмыкаться, сил уже нет. Но Прокопий Тарасович приказал мне сидеть здесь и защищать Родину на своем посту. Я так и делаю. Вы же не партизаны, верно? Поначалу подумал я, что вы от товарища Возникова. Его люди в талом лесу сидят, но тоже не похожи. — Кадровые мы, — сказал Глеб. Лейтенант Шубин с той стороны пришли. — Красная армия? Кравцов расплылся в улыбке. — Ай да красавцы! Вот уж кому мы всегда искренне рады! — Что слышно, товарищ? Когда начнется наступление? До нас разные слухи доходят. Вроде отогнали наши немцы от столицы. Стали теснить, да вдруг встали, и теперь ни туда, ни сюда. Вроде рядом уже линия фронта. Ерунда какая-то, пятнадцать-двадцать верст. — Скоро начнется наступление, Парфирий Савельевич, не сомневайтесь. — Как только, так сразу. Отведете нас в лес к Разжигаеву? — Обязательно. Сам уже не хожу. Далеко хромать нога не дает. Верка отведет. — Серьезно? — А какой ей годик? — Да девятнадцатый уж миновал, — с усмешкой ответил Кравцов. — Не волнуйтесь, товарищ. Верка девка бойкая, не дура, собаку на этом съела. Саус Вайсом у нее порядок, полицаи все знакомые. Как надо в лес, пирогов напечет. Лукошка сложит и вперед. На шлагбауме останавливают, так она и мыть пирожки раздает. Дескать, угощайтесь, господа полицаи и фрицы. Те жрут и нахваливают, мол, приноси еще. Для немцев она некрасивую скорчит, а полицаи ее и так пропустят. Понимают они, что со мной лучше не связываться, и со старостой Федосеевым у меня отношения приятельские. Только спросят ее, куда идет. — Так к бабушке, в Матвеевку. Это как раз за Таминским лесом. Если надо переправить кого-то в отряд, вверх другой маршрут использует, ночью старается ходить. — К бабушке со своими пирожками? — заявил Иванчин. — Прыснули близнецы и чинно сидящие на лавке. — Да без разницы, — отмахнулся Порфирий Савельевич. Многое-то немчура понимает. И нашим плевать. А бабушке девяносто лет, пирожки уже не печет. Не видит ни хрена. Она с моим братом жила до того, как они с женой под трактором померли. Верка при нем обреталась, а сейчас вот ко мне и переехала. Тещу привезти в Худякова я все не соберусь. Да и надо ли? Извиняйте, товарищи, вам тоже придется ночью идти. Вы до темноты в сарае пересидите. Если и придут, то туда точно не полезут. — Далеко идти, Порфирь Савельевич? — Мёрт шесть-семь. По прямой не пойдете. Кренделя писать будете. Заскрипела дверь. Шубин вздрогнул, но сообразил, что шесть человек, укрывающихся вокруг избы, приняли бы меры, если бы приключилась опасность. — Дядюшка! «Ты знаешь, что наш старост-то учудил?» — раздался звонкий девичий голос. Его обладательница вошла в горницу, сматывая с головы пуховый платок. «Ой, батюшки!» Она застыла, открыла рот от удивления. Девчушка была невысокая, крепкая в кости, но миловидная. Волосы были коротко пострижены, на щеке выделялась ямочка. Она забавно хлопнула глазами. — К нам товарищи из Красной армии, Вера, — сказал Кравцов. — Они просят отвезти их к Прокопию Тарасовичу. Сделай с ночью. — Конечно, дядюшка. — Простите, товарищи, я просто испугалась. Давно уже никто не приходил к нам с такими просьбами. — Конечно, все сделаю. Но только вам спрятаться надо. — Вот черт, за мной же Петь Кшнарев увязался. Так и ластился упырь. Обещал мешок сахара, если я с ним на синовали уезденюсь. Девчушка подбежала к окну, отогнула край занавески. Нет, вроде не видно никого. По своим делам пошел, наверное. Все не имется ему, заявил Кравцов и покачал головой. Придется поговорить с Петькой строго и принципиально. А что ваш староста-то учдил, Вера? Спросил Глеб. «Снова про задумал», — ответила девушка и всплеснула руками. «На этот раз выгребут все, даже у нас. Хоть мы и притворяемся друзьями их власти. Видать, еды не осталось у немецкой армии. Будут вычищать все закрома». Федосеев говорит, до вечера надо всю деревню обойти, сгрузить продовольствие на подводы и отправить Малютина. «Собирается зайти к тебе, дядюшка. Склонить тебя к тому, чтобы ты людей без шума убедил обойтись. «Эх, как не вовремя!» — сказал Кравцов и щелкнул пальцами. «Не нужен нам здесь Федосеев». «Много полицаев в деревне?» — спросил Глеб. Человек шесть осталось. Девять рыл на мотоциклах примерно час назад не к Людову подались задабривать тамошнего главного шуцмана. Ты насчет них даже и не думай, парень». «Перебьете вы полицаев, а нам здесь жить и связь с отрядом держать. Придут каратели и всю деревню к чертовой матери сожгут. А народ в балке расстреляют, как в Антоновке было». «В общем, вы до старосты, Верка, принял решение Кравцов. Скажи, чтоб попозже зашел, часика через четыре. А сейчас я на делянку свою в лес собираюсь, посмотреть, что там с омшайником. Или ушел уже, так вернее будет». — Что-нибудь придумаем. — А вам, товарищи дорогие, придется пока в сараюшке посидеть. — Хорошо, дядюшка, я поняла. Вера стала наматывать на голову платок. — Буду до темноты товарищей в лес уводить. Если сразу на зеленую топ двинем, то минуем болото бережком. Ты уж не из дядюшка, со своим сараем. Взгляд девушки задержался на лейтенанте. Замерзнут они там, совсем затаскуют. — Пусть в тепле сидят. А случится что-нибудь в окно да в матрёни на город? «Ой, да иди уж, разберусь», — отмахнулся Кравцов. Девушка запахнула в ватник и выскользнула на улицу. События принимали неприятный оборот. «Мы можем в лесу отсидеться до нужного времени», — сказал Глеб. «Не знали, что у вас тут такая активность». «Да пошли они к черту со своей активностью», — заявил Кравцов. — Отнимут у людей последнее, тогда те точно в партизаны пойдут. Вместе с бабами и стариками, даже те, кто не собирался. — Часто вас так лихорадят, Парфирий Савельевич? — Всякое случается. В Худякове многие в полицию подались, когда фрицы пришли. Вот те оставили деревню в покое. не то, что в Некрасове. Там в октябре одни умники взорвали машину с солдатней. Так фашисты согнали в церковь всех жителей, даже тех, кто вызывался сотрудничать с ними, и сожгли. А потом и деревню из огнеметов спалили. Они же не знали тогда, что застрянут зимой под Москвой, и теплые избы им понадобятся. Недавно приказ зачитали. Надо подготовить десять человек для вывоза в Германию на работы. Бабы в слезы, ведь это им ехать придется. Жены и дочки полицаев, конечно, не все, вот они и издеваются. Кандидаты к туристами называют. Смеются, что хоть Европу посмотрят. Партизаны здесь налеты не устраивают, обходят деревню стороной. Да оно и понятно. Если наломают дров, то без связи останутся. Что скажете о Разжигаеве? Последние две недели он проблем не имел? С ним связь нарушена. Центры не знают, что случилось. «Проблемы были», — ответил Кравцов. «Семерых потерял Прокопий Тарасович, когда пытался пути повредить на железной дороге. Немцы что-то пронюхали и пустили вперед бронедрезину. Участок был открытый. Бойцы с насыпи не успели свалить, вот всех из пулемета и посекли. Жалк хлопцев, молодые были, комсомольцы. С тех пор особо он нигде не отличился, сидит на базе». — Верка говорит, что даже подкрепление небольшое получил. Несколько наших бойцов сбежали из лагеря для военнопленных и к отряду примкнули. Вот голова садовая. Кравцов хлопнул себя по лбу. Верка убежала. Приходится самому кошеварить. Он сдернул полотенце с гвоздика, убрал чугунок с раскаленной конфорки. — Присаживайтесь к столу, товарищи, картошку есть будем. Неизвестно, когда придет Верка и какие новости на хвосте принесет. Как бы не пришлось удирать спешным порядком. Красноармейцы одобрительно загудели, стали пододвигать лавку к столу. Глеб прошелся по комнате, чтобы размять ноги. Федор Ванин извлек из вещмешка банку с тушенкой, открыл ее ножом. Милое дело с рассыпчатой картошкой. — Может, самогоночки вам? пошутил Кравцов, и тут же сам отказался от этой идеи. «Нет, опасно. Никто не знает, что будет дальше. Как бы сваливать не пришлось». Шубин подошел к окну, выходящему в полисадник, открыл его, вдохнул морозного воздуха. В соседском заборе красовалась мышительная дыра. «Присаживайтесь, товарищ Шубин», — сказал Кравцов. «Вам особое приглашение требуется». — Семер одного не ждут. — Да и не надо, — отмахнулся Глеб. — Вы начинайте. Я покурю и присоединюсь. Он обогнул печку, отправился к двери, рядом с которой находилось небольшое окно. Вытряхнул папиросу из пачки. — Да здесь курите! — бросил ему в спину Кравцов. — Верк притерпелся уже, пусть нюхает. Безотчетное беспокойство скребло душу лейтенанта. Что-то тут было не так. Только сейчас он понял, что это беспокойство возникло с первой минуты. Потом только усиливалось. Возможно, по этой причине Глеб взял с собой только троих, остальные остались на свежем воздухе. Он жадно дымил, смотрел в узкое прокопченное оконце. За спиной в горнице приглушенно гудели люди. Картошка шла на расхват. Вдруг спина у Шубина похолодела.